Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские в любезности не отличаются. Возьмём, чтоб где-либо ходить, его брата Андрея. Ну, об этом я с вами спорить не буду. Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает? Важничать ебурешитель додечем.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 И вопросительно посмотрел на него. Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долголетняя служба. Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошёл на прежнее место. Его красные щёки прыгали, глаза беспокойно бегали по залу. Тут в первый раз после смерти я пожалел о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему «Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без этого денег довольно».